Лев, отрывок. Спешит гонец. Гонец. Где начальник земного шара? Велимир, Вестунья, Я, что надо? Гонец. Посольство с Восточной Звезды. «Земля первовидцев прислала свои извинения, что до сих пор не вела знакомства с людьми, но что до тех пор, пока люди не имели общей главы, не было бы достойно вступать с ними в сношение. «Велимир, прими их!» «Постой! Вот на берегу светлячок! Возьми его!» И дай мой подарок Как свидетельство света И спроси, есть ли у них такие А потом на лодке Мы поплывем смотреть светящееся море Нас два звезд в волнах рыбаки мы Svetii nas